Пока все шло нормально, и Лившиц даже позволил себе улыбнуться Комарову. Он чувствовал, что перед ним не просто помощник следователя, но старался не выдавать своих подозрений. И тут Пахомов задал свой главный вопрос. «В прошлый раз вы сказали, что не знаете, почему именно вашему банку был выдан крупный льготный кредит. Но наша проверка показала, что почти сразу все деньги были переданы в трастовую компанию «Делос» на финансирование поставок сырой нефти. Что вы на это скажете? Или это было предусмотрено условиями предоставления вам столь льготного кредита? Никитин явно испугался. Сразу стало видно, что вся его надменная поза, весь его гордый вид — лишь внешняя оболочка защиты. Однажды, попавший в руки административных органов последственный, сохраняет на всю жизнь в душе страх перед этой страшной машиной. Бывший зэк Никитин явно боялся, несмотря на все свои миллионы, несмотря на лучших адвокатов, несмотря на своих охранников и своих покровителей. Он очень боялся вновь попасть на тюремные нары, вновь попробовать лагерные баланды. Никитин растерянно глянулся на лившица. Словно прося его поддержки, и адвокат сразу ринулся в бой. Трастовая компания делас была зарегистрирована согласно существующим нормам российского законодательства. «Гамма-банк» был одним из учредителей этой компании, но и только. У вас нет никаких оснований обвинять моего клиента в преднумеренном сговоре с убитым банкиром» а устава банка и руководство имеет право распоряжаться получаемыми средствами по своему усмотрению с целью получения еще больших доходов для своих акционеров. На одном дыхании выпалил лившиц. «Не спорю», — кивнул Пахомов. «Но я спрашиваю, а не утверждаю. Меня удивляет ваша столь неоднозначная реакция, Абрам Израилевич. Я пока ничего не утверждаю». Лившиц, поняв, что несколько поторопился, прикусил губу. Никитин, не разобравшись в их разговоре, подавленно молчал. «Вы будете отвечать на мой вопрос?» — спросил Пахомов. «Я не понимаю, о чем вы спрашиваете», — угрюмо выдавил Никитин. «О льготном кредите вашему банку», — терпеливо напомнил следователь. Они получили его в соответствии с существующим финансовым законодательством. Сразу пришел на помощь своему клиенту Лившиц. «Вы дадите возможность ответить самому Михаилу Никифоровичу?» — попросил Пахомов. «Да, конечно», — обернулся к Никитину его адвокат. «Мы получили его по закону», — выдавил Никитин. «Это я понимаю», — кивнул Пахомов. «А почему?» Почти сразу вся сумма была передана в Делос. «Такое решение принял правление банк», — ответил несколько смелевший Никитин. «А вы лично считаете это решение правильным?» — вдруг вмешался в разговор Комаров. «Не понимаю, о чем вы говорите», — снова несколько смутился Никитин. «Решение принимало правление. Вы ведь были заместителем покойного Лазарева». Пахома уже не обращал внимания даже на круглое бешенство глаза Левшица. «Был... А при тут Лазарев?» «Вам не кажется странным, что оба банка были соучредителями компании «Делос»?» «И оба руководителя этих банков теперь покойники. Вы не усматриваете никакой опасности?» «Это угроза?» — сразу спросил липшиц «Вы угрожаете господину Никитину?» Я просто напоминаю об этом. Никитин молчал. Дорогой английский костюм сидел на нем как... Ну, как-то мешковато, хотя... Подбирался английским дизайнерам в области мужской моды. Но есть люди, на которых только одна одежда смотрится органично. Арестантская роба. Конечно, есть и обратный пример когда элегантный костюм сидит, словно человек в нем родился, но Никитин явно не принадлежал ко второй категории лиц. В этом человеке было нечто лагерное, словно вечное тавро, заклеймившее его судьбу.